Сейчас нужно быть сильным и обратить это в источник силы. То, что случилось, должно стать оружием. Больше меня ничто не напугает. Даже то, что я ВИЧ-инфицирован. Луиза чувствовала, как громко стучит сердце. В растерянности она подумала, что надо позвонить Артуру и все рассказать. Одновременно в мыслях возникла Назрин. Знала ли она? Она тоже заражена. Он заразил ее. и потому не смог жить дальше?» Вопросы крутились в голове. Ей пришлось опереться о столешницу, чтобы не упасть. Издалека она услышала, как Аарон встал и вошел в комнату. Он подхватил ее, когда она уже падала. Глава десятая Много часов спустя они, заперев квартиру, вышли на улицу подышать свежим воздухом и позавтракать. Бланка спала, по крайней мере, не подала никаких признаков жизни, когда они покинули дом. Раннее утро приятно удивило их своим теплом. Если хочешь поспать, иди в гостиницу, мне нужен воздух. Но я могу пойти одна. — А в это время суток в Барселоне? — Притягательный магнит. Вот что такое одинокая женщина на улице в Барселоне. Я привыкла справляться сама. Научилась давать отворот поворот пристающим мужикам, у которых в одной руке член, а в другой бумажник. Хоть его они не показывают. Аарон не сумел скрыть удивление. Никогда раньше не слышала от тебя подобных слов. Ты многого обо мне не знаешь, в том числе, какие я выбираю слова. Если хочешь побыть в одиночестве, воспринимай меня как дополнительную тень, как куртку, которую перебрасываешь за плечо, потому что неуверенно, пойдет дождь или нет. Они пошли вниз по одной из центральных улиц, которая привела их на площадь. Редкий транспорт, пустые рестораны. Мимо медленно проехала полицейская машина. Луиза умирала от усталости. Аарон молча шагал рядом, как всегда, скрывая свои мысли и чувства. Ее же мысли крутились вокруг страшной болезни Хенрика. Теперь он мертв и недоступен для постигшей его инфекции. Но вправду ли именно она стала причиной его смерти? У него не хватило сил вынести нежданную судьбу? Почему патолого-анатомическая экспертиза не обнаружила болезнь в его крови? Вдруг спросил Аарон. «Слишком ранняя стадия?» Он заразился недавно, и антитела еще не успели образоваться? Но почему же он был так уверен, что в нем сидит зараза? арн расплакался. Внезапно, без предупреждения, рыдал взахлеб. Луиза вообще не помнила, чтобы он плакал, разве только когда напивался, становился сентиментальным и клялся ей в своей безграничной любви. Для нее слезы арна невольно связывались с запахом алкоголя или покмельем, но сейчас ни того, ни другого. Он лишь выплеснул наружу свое горе. Они стояли на улице в Барселоне. Рассвело. Аарон плакал. Когда он успокоился, они отыскали открытое кафе и позавтракали, а потом вернулись в квартиру. Как только они открыли дверь, Аарон скрылся в ванной, появился оттуда с влажными волосами, потирая глаза. Извини, пожалуйста, за недостойное поведение. — Как ты только можешь болтать такие гадости? Аарон не ответил. Лишь протестующе взмахнул руками. Они продолжали поиски в компьютере Хенрика. аран служил проводником, решительно прокладывая путь. — Ункас, — произнесла Луиза, — помнишь его? — Последний из магикан. Джеймс Феннимор Купер. Я в детстве оторваться не мог от этого романа. Мечтал стать последним из моего рода, рода Аарона. Неужели девочки читали эту книгу? Артур читал ее вслух. По-моему, у него и в мыслях не было, что она не подходит для девочек. Он читал мне только то, что сам хотел услышать. Кое-какие книжки про охотников я тоже освоила в семь-восемь лет. Но книгу про Ункаса я помню. А что тебе особенно врезалась в память, когда одна из дочерей полковника Монро бросается со скалы, предпочитая смерть кровожадному индейцу? Именно такой я представляла себя, мужественной до конца. В своей жизни я сделала ставку на скалы». В тот день в Барселоне Аарон силой заставил себя проникнуть в жизнь Хенрика под надзором Луизы. Он лихорадочно прорывался в разные комнаты, которые Хенрик пытался запереть. Одни двери срывались с петель, в других взламывали замки, но повсюду обнаруживались лишь новые вопросы и очень редко ответы. Давно ли Хенрик болел? Когда он заразился? От кого? Знал ли, кто его заразил? В июле 2004 года он записал, что болен. «Зараза сидит во мне. Я опасался этого, теперь знаю точно». С помощью современных лекарств я смогу прожить лет десять. С лекарствами завтрашнего дня наверняка еще дольше, но так или иначе это смертный приговор. Освободиться от него будет труднее всего.